Глава 38. восьмая. Нина скрыла волнение, хотя признание Кейхела кардинально изменило расследование. «Дэнни Крида обвинили в убийстве новорожденной сестры», — уточнила она. Бывший куратор кивнул. «Он уверял, что это случайно вышло». Его передернуло. «Да так убедительно! Даже я поначалу поверил. Парень как попал в колонию, так и принялся всем доказывать, что невиновен». Помолчав немного, Кейхел добавил... До того дня, когда мы ему сообщили, его мать застрелила отца, затем себя. В кабинете были только мы с доктором Новаком, а камера наблюдений там не висела. Наверное, Дэнни испытал шок, поэтому признался и даже глазом не моргнул. Сказал, что убил родную сестру. Кейхилл снова передернула. Принялся описывать, как задушил ее подушкой, а сам улыбается во весь рот. Говорю вам, у меня волосы дыбом стали. Нина постаралась не выдать ужаса. А вы что? А что мы? На следующий день Дэнни стал собой, словно и не говорил ничего. Даже когда доктор Новак ему напомнил, заявил, что мы его неправильно поняли. Отрицал, что во всем сознался. Манипулировал и вами, и доктором, — впервые подал голос Уэйд. Кейхилл яростно закивал. Он все время так делал. В кучу драк ввязывался из-за этого. Мы уже подумывали записывать каждое его слово. Никак не получалось поймать его за руку. Никогда не брал на себя вину. Никому просто так не помогал, ни одну живую душу не жалел». Уэйт многозначительно поглядел на Нину. Слова Кейхилла идеально совпадали с психологическим портретом, созданным в самом начале расследования — Нина чуть склонила голову в знак уважения к профайлеру. Он блестяще справился с работой. К нам однажды поступил парнишка без обеих ног. Ампутировали после аварии. Потел на боли утоляющие и иногда подворовывал, когда доктора постепенно перестали давать таблетки. Он кого-то подстрелил во время ограбления. Вот суд и направил парня к нам. И наказание отбывать, и лечение от зависимости проходить. Казалось бы, уж его-то крит не тронет. Бывший куратор презрительно хмыкнул. «Захожу один раз к тому парнишке и вижу». Дэнни сел на него, прижал ему руки к кровати, накрыл лицо полотенцем и льёт воду. Я его оттащил и спрашиваю, какого дьявола ты творишь? Знаете, что он ответил? Агенты покачали головой, и Кейхилл наклонился к ним. «Сказал, что всегда хотел попробовать пытку водой». «Такой эксперимент», — он поджал губы. «Я ни капли не поверил. Никакой это был не эксперимент. Он просто мучил парнишку. Ревновал, что кому-то уделяют больше внимания. И как вы поступили?» «Пошел к доктору Новоку. Только он мне и верил. Жертвы Дэнни боялись жаловаться, а нападал он в укромных местах, где не было камер. Например, в туалете». Новак сказал, что у Дэнни антисоциальное расстройство личности, а против этого нет лекарств. Оставалось только защищать других детей. Доктор Новак был прав, вмешался Уэйд. Лекарств нет, хотя работать над расстройством можно. Некоторые научились не причинять вреда окружающим, но для этого нужна мотивация. К несчастью, многие больные попросту не понимают, зачем им напрягаться. Люди с АРЛ составляют от 1 до 3% населения, зато среди заключенных их от 40 до 70%. Может, некоторые с этим расстройством исправляются, но Дэнни точно нет, твердо ответил Кейхил. Доктор Новок мне кое-что сказал: Никогда не забуду. Говорит, нельзя приручить змею, можно лишь вызвать определенную реакцию на некоторые приемы. «С тех пор я и представлял Дэнни змеей. Нельзя было починить ему мозг, зато можно было изменить образ действий. Даже психиатр не сдержался и сравнил его со змеей. удивилась про себя Нина. «Не знаю, что вы там расследуете, кроме смерти Томми Кирка», — продолжил Кейхилл. «Но раз я тут сижу, значит, Дэнни еще что-то натворил». «Скажите, чем я могу помочь?» «Уже помогаете», — успокоил Уэйт. Мы ценим ваши выводы о поведении Крида в подростковые годы. Если честно, с того дня я стал его избегать. Порой он ухмылялся мне и подмигивал, будто у нас общий секрет. Меня аж передёргивало, а он радовался. Ему нравилось пугать меня и других детей. Кейхил снова задумался. До сих пор жуть берет, как вспомню. — Почему Томми Кир подружился с Дэнни Кридом? — недоумевала Нина. — Очень просто — Дэнни делил людей на мишени для издевательств и на полезных. Томми был на несколько лет старше, на роль жертвы не подходил. Крид решил втереться к нему в доверие. Присосался, как пиявка. Наверное, Томми считал Крида жертвой системы, поэтому взял под свое крылышко. «Дэнни умел быть обаятельным. Вам есть что добавить?» перешла к последнему вопросу Нина. «Если он что-то задумал, берегитесь». Дэнни умный, а ещё изворотливый, как угорь. — Учтем, мистер Кейхилл, спасибо. Вы нам очень помогли. — В чем его обвиняют? — Похоже, бывший куратор боялся услышать ответ. Нина не клюнула на приманку. — Скажем, он интересует следствие. Пока ограничимся этим. Кивнув, словно подтвердились его худшие опасения, Кейхилл встал из-за стола. Нина и Уэйд проводили бывшего куратора, потом зашли в командный пункт. Бакстон говорил по телефону, Перес листал свои записи, а за монитором сидела раскрасневшаяся, взлохмаченная Брэк. Она будто целый час ерошила волосы. Кент заглядывал на экран через ее плечо. «Я пробила Крида в Гугле, пока вы опрашивали Кейхила», сообщила сотрудница киберотдела. Кент выпрямился. «Совпадений выпало много». «Ну?» — нетерпеливо спросила Нина. «Архив новостей из Аризона Дейли Стар». Брэк начала зачитывать с экрана. Представитель полиции города Тусон признал насильственной смерть Дарлин Крид, дочери Стэнли и Патриции Крид. Двенадцатилетний сын супругов Дэниел этим утром был заключен под стражу. Источники из канцелярии прокуратуры сообщают: мальчика нельзя осудить как взрослого, так как он не достиг 14 лет. Не наахнуло. Они забыли спросить, во сколько лет Крид попал в колонию, когда вышла статья. Первого марта 84 -го. Там написано, что убийство произошло в день накануне. Так 84 четвёртый, И... — подсчитывала она в уме. Он совершил нападение 29 февраля. Взгляд Уэйда помрачнел. Похоже, точка отсчёта найдена. Осталось найти стресс-фактор. Двенадцать лет! Брек недоверчиво покачала головой. Обалдеть! «Даже дети, куда младше его, могут совершить преднамеренное убийство», — внёс свою лепту Кент. «Редко, но случается». «Подождите». Нина всё ещё думала о последовательности событий. «Найдите точную дату убийства и самоубийства родителей Крида». Брек ритмично застучала по клавишам и ответила. «29 февраля 88-го. Снова этот день. И снова фрагмент головоломки встал на место». «Следующий високосный год выпал на 92-й. Год делал яроны. Криду тогда исполнилось 20. Эти убийства он совершал не просто в високосный год, а в високосный день», — подчеркнул Кент. «Между ними ровно четыре года. Как и между остальными, включая недавние, добавил Бакстон. Босс закончил разговор по телефону и присоединился к обсуждению. Перес тоже оторвался от своего занятия и внимательно слушал. В Делила Яроны жертв застрелили, напомнила Нина. Крит мог легально купить оружие в 18 лет, если в прошлом его судили за убийство. «Отметки о судимости несовершеннолетних засекречены», задумчиво произнес Бакстон. «Хотя мне мало что известно о законах в Аризоне». Все взгляды обратились к Пересу. В Аризоне несовершеннолетним преступникам запрещено приобретать, использовать или хранить оружие до 30 лет. Крит добыл его нелегальным путем. Ничего удивительного. Уэйд пожал плечами. Такому, как он, проще простого обойти законы. А где сейчас, Крид? спросила Нина. Он совершал преступление уже взрослым. Брек открыла другую вкладку и принялась листать. Нахмурив каштановые брови, открыла еще одну и еще. Брек, позвала Нина, тупик? Никаких записей после восемнадцатилетия и выхода из колонии. Агент подняла глаза. Дэниел Крид призрак.